Консолидация У земной атмосферы нет четкой границы. Она просто понемногу теряет плотность, пока, наконец, не становится для большинства приборов практически неотличимой от идеального вакуума. Ниже 160 километров ничто долго летать не может, так как воздух там еще относительно плотный. На эти высоты запускали лишь самые первые краткоживущие спутники. Чем дальше от Земли, тем разряженнее воздух и стабильней орбиты. Изи находилась на 400 километрах, однако гектары солнечных батарей и радиаторов создавали слишком большую для ее массы парусность, во всяком случае до тех пор, пока к ней не присоединили Амальтею, из-за чего масса станции резко увеличилась. Парадоксальным для непосвященных образом прибавка к весе в виде астероида позволила Изи гораздо лучше держать высоту. До Амальтеи она теряла по 2 км в месяц, и орбиту приходилось корректировать ракетным двигателем на корме. В первое время это был встроенный двигатель модуля «Звезда». В основном же просто использовали двигатель корабля, пристыкованного в данный момент ближе всех к корме. «Изи» тогда больше напоминала воздушного змея – сплошная площадь, никакой массы. Говоря техническим языком, у нее был низкий баллистический коэффициент. Проще выражаясь, даже слабая атмосфера сильно действовала на станцию. Когда появилась Амальтея, к змею прицепили тяжелый камень. Баллистический коэффициент заметно увеличился. Инерция камня тащила станцию через разряженную атмосферу, и высота теперь терялась значительно медленнее. По той же причине, если все-таки требовалось скорректировать орбиту, для разгона всего этого железа с никелем требовалось дольше работать двигателем и расходовать больше топлива. Когда скауты и пионеры принялись расширять конструкцию Изи, баллистический коэффициент снова понизился и двигатели пришлось включать чаще. Так бывало и раньше. Двигатели то и дело включались, чтобы выполнить коррекцию орбиты. По мере того, как структура росла, задача усложнялась. Изи была не слишком простым в управлении объектом еще до начала расширения. Реактивный импульс, приложенный в одной точке, распространялся по остальным модулям постепенно, по мере того, как фермы и другие структурные элементы принимали на себя нагрузку и передавали ее дальше. Проще говоря, Изи становилась тем более шаткой, чем больше всего на нее навешивали, и в силу этого корректировать высоту орбиты и даже просто угол, под которым она летела в космосе, делалось все сложнее. В самый разгар работы пионеров Изи позволили опуститься довольно сильно, на целых 16 километров, однако с тех пор коррекция проводилась регулярно. При этом любая попытка запустить двигатели корабля, пристыкованного к Х-2, выявляла в конструкции очередные слабые места, которые приходилось латать на ходу, иногда в буквальном смысле изолентой и проволокой, и лишь затем продолжить коррекцию. В промежутке между А-0.144 и 250 основным лозунгом была консолидация, неизбежно сокращенная в консоль. По сути дела, речь шла о том, чтобы построить новые фермы вокруг хомячих трубок и прочих элементов разросшейся конструкции, лихорадочно сооружавшейся в первые два месяца. Одновременно решались и другие проблемы. В первую очередь, размещение новых радиаторов для отвода избыточного тепла. Если набить их слишком плотно, они переставали работать, попросту излучая тепло друг на друга. В результате комплекс теплоотвода достиг гигантских размеров и в конце концов стал распространяться преимущественно назад, подобно оперению стрелы. Сравнение было вовсе не фигуральным. Точно так же, как тяжелый наконечник в купе с хвостовыми перьями позволяет стреле не сбиться с курса, комбинация из массивной амальтеи на носу и размещенных сзади радиаторов помогла изи сохранять ориентацию, отчасти даже уменьшив необходимость в коррекциях орбиты. Кроме того, таким образом радиаторы были лучше защищены от микрометеоритов. Теоретически камни могли прилететь с любой стороны, но выше всего была вероятность получить удар спереди. Поэтому поверхности модулей, смотрящие вперед, как правило, комплектовались противометеоритными щитами. Разумеется, Амальтея была среди них самым большим и самым надежным. Число солнечных панелей тоже пришлось бы увеличить, если бы не поменялся подход. С самого начала проекта стало ясно, что фотопанели, конечно, тоже не помешают, но по-настоящему обеспечить функционирование всей системы могут лишь небольшие ядерные устройства, известные как ретеги, то есть радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Эти генераторы непрерывно выделяют тепло, даже если электричество сейчас не требуется. А значит, для них тоже требовались радиаторы. Радиаторы были, по сути, чертовой уймой труб. Тепло следовало забрать оттуда, где оно вырабатывалось, в основном из орбитальных модулей Изи, и доставить туда, где от него можно избавиться, к оперению на хвосте. Для этого существовал лишь один реалистичный способ прокачивать жидкость по замкнутому циклу, так что она нагревалась на одном конце и охлаждалась на другом. На горячем конце стояли теплообменники и так называемые батареи охлаждения, забиравшие лишнее тепло. На холодном конце жидкость Прогоняли через систему тонких трубок, наподобие капилляров, зажатую между плоскими панелями, у которых было одно единственное назначение – слегка нагреваться и излучать в космос инфракрасные лучи, охлаждая Изи за счет обогрева дальних галактик. Посередине находилась система из труб и насосов, которая росла с каждым днем и была подвержена тем же проблемам, что и земные водопроводы. Сложности усугублялись тем, что в одних охладительных циклах циркулировал жидкий аммиак, а в других – вода. Аммиак эффективнее, но и опасней К тому же в космосе его взять неоткуда. Если облачному ковчегу суждено выжить, экономика этого выживания должна быть основана на воде. Через сто лет все в космосе будет охлаждаться водой, но пока приходилось поддерживать и аммианочное оборудование. Вдобавок положение осложнялось тем, что от системы охлаждения требовалась отказоустойчивость. Если в одну из подсистем угодил осколок Луны, и она даст течь, Ее требовалось изолировать от основной системы прежде, чем значительное количество драгоценной воды или аммиака улетучится в космос. Таким образом, система включала столь сложную иерархию отсеченных клапанов, переключателей и резервных элементов, что не помещалось даже в голову у Айви, вообще-то способной запоминать все до малейших деталей. Та была вынуждена делегировать все вопросы, связанные с охлаждением, рабочей группе, состоящей на три четверти из русских и на оставшуюся четверть из американцев. Большая часть работ в открытом космосе заключалась в расширении и обслуживании системы охлаждения. Айви же довольствовалась ежесуточным докладом о состоянии дел, что вообще-то было для нее не характерно. Трубы и радиаторы, которые, как и все остальное, крепились к структуре «ИЗИ», оказались особенно подвержены проблемам, проходившим под общим заголовком «конструкции у нас слишком хлипкие и запуск двигателя не выдержит». Поэтому, не переставая латать возникающие дыры, Айви вместе с инженерами на земле должна была теперь развернуть всю программу в направлении общей консоли структуры станции. В частных беседах Айви называла этот процесс «расшатыванием». О том, чтобы разобрать сооруженные скаутами и пионерами конструкции, речи не шло – И все свелось к строительству внешних силовых элементов вокруг того, что уже имеется. С километровой дистанции картина напоминала реставрацию старого, но очень ценного здания. Вокруг объекта вырастает решетка из лесов, уродливая на вид, но вполне пригодная для своей задачи. Постепенно обволакивает его и придает дополнительную прочность, не проникая при этом внутрь. Поначалу секции ферм собирались на Земле и запускали в космос целиком. А на место их устанавливали бригады, работающие в открытом космосе. Это стоило дорого, но позволило быстро получить значительный прирост в прочности всей конструкции. Однако с каждым новым запуском выигрыш становился все меньше и меньше. И в какой-то момент стало ясно, что «облачники», как их теперь понемногу стали называть, не могут вечно зависеть от наземных инженеров, разрабатывающих под заказ секцию за секцией. По большему счету, наземные инженеры уже толком и не знали, что представляет собой Изи. Их трёхмерные компьютерные модели больше не поспевали за ситуацией. День это стало ясно по внезапному всплеску количества мейлов, в которых отчаявшиеся инженеры просили ее отправить робота туда-то и туда-то, а там направить камеру на такой-то модуль, чтобы они могли понять, что именно сейчас находится на этом месте. Облачникам требовались инструменты и детали чтобы собирать собственные структуры прямо на месте. Все требуемое стало поступать в районе дня 220. Тогда-то и стало понятно, насколько на Земле сейчас все по-другому. Оборудование приходило самое разное, из разных источников. Координация между ними зачастую почти отсутствовала. В прежние времена проекты подобных систем получали бы трехбуквенную аббревиатуру и 15 лет болтались бы между правительственными агентствами и подрядчиками, прежде чем воплотиться в космосе. Самой полезной оказалась система грубо, но быстро разработанная на основе старой, однако вполне пригодной идеи. Больше всего она напоминала станок для водосточных желобов, его ставят в кузове грузовика, на вход подается рулон листового металла, наружу выползает уже согнутый желоб. Причем длина может быть совершенно любой. Новая машина по сути делала то же самое, только металлическая лента выходила наружу в виде треугольного профиля, стык которого сварили, чтобы он не разогнулся. Изобрели ее на Земле и довольно давно. Однако китайское космическое агентство за 200 дней, прошедшие с нуля, довело конструкцию до ума и принялось запускать в космос комплексы вместе с обученными на них экипажами. Чтобы до бесконечности штамповать километры профиля, им требовались только алюминиевый лист и электричество. Собрать из этого профиля фермы и силовые элементы было куда сложнее. Сваривать металл в космосе возможно, но очень трудно, и оборудования постоянно не хватало. Заменой сварки стали соединительные блоки, опять же в огромных количествах, производимые китайцами. Концы треугольных профилей вставлялись в них, затем крепились шурупами. Поначалу блоки отправляли оптом с Земли, но в А плюс 0.247 на орбиту прибыл трехмерный принтер, оптимизированный для их производства и позволяющий выбирать угол, под которым сходились профили. Теперь фермы проектировали и строили прямо на ходу, что было невозможно со стандартными блоками. На крайний случай у Федора имелся электронно-лучевой сварочный аппарат, способный работать в вакууме и при нулевой силе тяжести. Вероятно, самое дорогое подобное устройство в мире – настоящее чудо русской инженерной мысли. И он обучил Вячеслава с ним управляться. Вячеслав, в свою очередь, обучил Феклу и еще двоих космонавтов, и они посменно плавали вокруг все более усложняющейся Изи, приваривая что-нибудь то тут, то там. Благодаря этим усилиям, в основном со стороны китайских и русских, ферменная конструкция разрослась и приобрела жесткость. Запуск двигателя для коррекции больше не сопровождался всевозможными хлопками, звоном и скрежетом. Комячьи трубы постепенно скрылись под оболочки из алюминиевых профилей и щитов. На выступающих частях Изи Словно почки на ветвях стали появляться новые стыковочные узлы, ожидая начала следующей фазы – прибытия первых капель. На Земле сейчас был август, предпоследний из всех августов. В строй вошли еще несколько новых, расконсервированных космодромов. Теперь к ИЗИ запускали тяжелые ракеты из восьми различных точек земного шара. Вокруг стартовых площадок постепенно накапливались ступени ракет и капли трех различных конструкций словно снаряды, завезенные на стрельбище.